седьмая. Жизнь четвёртая. Декан. Как оценить свои шансы в сражении с толпой бронированных монстров количеством в 5000 особей? Вроде ничего сложного в этом нет. Какие могут быть шансы? Они просто придут, растопчут, разорвут и растерзают абсолютно всё, что им будет мешать продвигаться к цели. Тогда для чего мы вообще пытаемся нанести им какой-то урон? И тут тоже ничего сложного в ответе нет. Просто этот мир очень похож на мир игры. Странной, жуткой, нереальной в своем правдоподобии, но игры. И чем больше и, главное, крупнее тварь ты уничтожишь до того, как она уничтожит тебя, тем сильнее ты станешь в следующей жизни. Вот и весь ответ. Именно с такими мыслями я и ехал через центр умирающего города, изредка водя башни БТРа в разные стороны. Обычные цифры всё больше и больше переходили в разряд психов, или, как изредка писала система в победных логах, безумцев. Откуда победные логи, если на скорости улететь под колёса БТР на обычном Жигулёнке то и ток, как правило, один. Смерть водителя отечественного автотранспорта. За такие победы давали по единичке опыта, но радости они не приносили. Справа вдалике видишь дэмбу. Раздался голос Шиберову в ухе. Развернул башню в нужном направлении и рассмотрел гидроэлектростанцию вблизи. Благоприцельный комплекс это позволял. Мы ехали по единственному мосту через реку и наблюдать за плотиной ГЭС ничего не мешало. И чем больше я смотрел на плотину, тем больше у меня зудело в голове от какой-то мысли, которую я не мог сформулировать. Ещё минуту сопоставлял факты и когда понял, в чём дело, спросил: "Слушай, а почему дамба и мост целые?" «Кластеры же обычно посередине реки грузятся». «Ответ тут всегда один и тот же», – бортнул напарник. «Это гребанная пятнашка, тут все не как везде. Но нам это в плюс идет, или ты не понял?» «Поясни. Что плохого в том, что этот кластер перезагрузился бы, как все?» «Погоди секунду», – весело прорал Шибер. «На-а-а!» И очередная заглохшая машина на мосту, получив импульс от БТРа, пробив ограждение, полетела в реку. Когда я наблюдал такое в первый раз, то спросил у напарника, для чего он так делает. На что он мне пояснил, что нам нужна чистая дорога в город. На мой резонный вопрос о том, что вроде бы у нас в планах не было возврата в город, мне сказали потерпеть немного позже, меня повестят обо всех планах. «Представь, что случится с плотиной, если ее сюда прилетит только половина или три четверти?» «Представил». Он хохотнул, услышав от меня короткое и ёмкое слово, обозначающее тотальное невезение в особо острой форме. "Но у тебя есть шанс такое увидеть". Мне показалось, или в его голосе промелькнули нотки безумства. Впереди образовался относительно чистый участок дороги, и Шибер максимально ускорил наш транспорт. Уже через 4 минуты мы въехали на другую сторону моста, а ещё через минуту БТР легонько тряхнуло и пришло сообщение о смене кластера. Минут через 10 будем на месте. Оповестил Шибер, и я начал крутить головой в попытках понять, куда же мы направляемся. Вокруг было поле и просёлочная дорога, ведущая практически строго на запад. Дальше рассмотреть было нельзя, потому как впереди километрах в 3 возвышался холм. Скорее всего, именно на него мы собираемся забраться. Так и оказалось. Забравшись на не маленькую горку, Шибер заглушил двигатель и вылез из бронетранспортёра. Ты бы хоть автомат с собой взял, попенял я на парня, вылезая следом. Часов в 5 у нас точно есть. А раньше стаю ни у кого не приходила. Всё бывает в первый раз. Это же пятнашка. Интонация Мездрвека ответил я. Припомню я тебе такое, шибер погрозил пальцем. Рассказывай, какой план? Чего тётьки мять? И так мне непонятно как сутки хожу. План, дружище, просто понятен даже младенцам. Вон оттуда. Он показал на просёлочную дорогу, идущую дальше на запад. Устремиться стая. Куда она будет двигаться, пояснять не надо, по глазам вижу, что не надо. Мы, угнездившись на высоте, будем собирать урожай. Как только вся эта рава доберётся до километровой отметки, берём ноги в руки и со всей возможной скоростью едем на середину моста. Там разворачиваемся и снова довим гадов и всех стволов. Всё. Всё. «А зачем на середину моста ехать? Не проще до конца доехать, а потом, как твари набегут, еще дальше отъехать?» «А я разве не сказал, что мост заминирован, и подрыв произойдет, когда я нажму на одну красненькую кнопку, расположенную возле моего сиденья?» С ехидной улыбкой поинтересовался Шибер. «Нам это особо много времени не даст. Водой пойдут. Может, минут десять выиграем, а потом нас зажмут?» «Внимай истину! Мертвяки и вода — понятия несовместимые!» Тонутоньи как-то поры пудовые. Поэтому, когда будешь в одиночку путешествовать, не ходи вдоль рек. Нарвёшься 100%. И не по одиночки они там бродят, а сбиваются в стаи. А чего тогда не взорвать вообще всё и мосты плотину. Отъехать километров на 10 от реки, туда вот это точно не достанет. Потом вернуться и и встрети целый город бегунов и элиты. Закончил за меня шибер. Во всём есть исключение. Элита тоже в воду неохотно суется, но если приспичит, то такую реку, как та, что мы проехали, переплывет запросто. Да и рубер матерый тоже переплывет. А в стае, что скоро сюда наведается, и тех, и других будет достаточно. Тогда что мы будем делать на мосту? Ждать, пока элита с другой стороны подойдет? Нет, конечно. Плывущая элита — это для нас цель номер один. Только они умные через край и через одного с умениями. Да с такими, что и рад не будешь, если свяжешься. Они в обход пойдут, через дамбу. А вот потом уже к нам прибегут. Только нас там уже не будет. И где мы будем? На самом краю кластера, рядом с чернотой. И чего нам делать? Реку форсировать будем. Ты же не забыл, что в нашем аппарате водометы не для красоты прикручены? Дальше какой план? Незаметненько подбираемся к месту первой битвы, потрошим самых жирных тварей, набиваем ячейки, потом готовим самые жирные растворы, принимаем их и уходим в партизанные. Что ты на меня вылупился, как баран на новые ворота? Ты на самом деле думал, что я вот так вот возьму и пойду умирать на встречу тварям? Если честно, тот да. Ну, вообще-то правильно ты всё подумал. Очередной раз бил меня стол кушибер. Я так и сделаю, но только когда кончатся все запасы, что я соберу из монстров. И тебе советую поступить точно так же. Уксуса, сахара и спирта у нас хоть ванно принимают, так что к следующей жизни можно прийти неплохо прокачавшись. Тебе никто не говорил, что ты тот ещё продуман. На мой вопрос напарник довольно улыбнулся. Мы все умрём. Песклявым голосом произнёс я, картинно поднимая руки вверх. Не надо рыпаться. Придёт злая стая и всех ам-ам. Дермав его, я тебя, комидиант. Здравик сплюнул на землю и неожиданно добавил: "Из меня гораздо лучше". Елишки внул, принимая рвоту на парника. "Ладно, по делам и занимаются, время идёт, а мы на месте топчимся". В смысле, всё же вроде сделали, разве нет? Ещё парочка дел осталось. "Это шибер говорил уже, залезая в БТР". Проехали 5 км вперёд по направлению будущего движения стаи, после чего по связи мне поступил приказ срубить парочку деревьев покрупнее. Я навел ствол пушки на лесок и дал короткую очередь. Деревья дружно попадали, после чего мы перенесли их на дорогу. Первый ориентир будет. Поведал смысл наши действия шибер. Ракеты могут долететь примерно досюда, не теряя своей эффективности. Следующий ориентир мы поставили на километровой отметке. А дальше мы вернулись на холм, мы поехали строго на север. Поля изменилось обычной равниной, по которой мы пилили 7 км, пока не подъехали к границе кластера. То, что это граница, было понятно сразу, потому как дальше была только чернота. Чёрный или по-другому мёртвый кластер. Мы вышли из машины и подошли к самой границе. Антрацитово-чёрное ничто. Одна лишь чёрная земля на всём протяжении куда дотягивался взор как я знал, там даже бактерии не живут, всё погибает. И вот, для чего мы здесь? Чего встал? Шагай давай, Шибер кивнул в сторону Черноты. Зачем ритуал такой? Посвящение выстинной из китальца континента. Давай, давай, не мнижуйся, время идёт, а нам ещё на юг передца. Там никто выжить не может. Я отрицательно покачал головой. Очередной нездоровый прикол? Сейчас вообще без шуток. На Черноте находиться можно, но недолго. Прокачанные игроки сутками могут на ней зависать. Ты, может, часа 3 протянешь. Не в этом дело. Мы когда уходить будем через реку, по самой границе с Чернотой проходить будем, но это всё по плану. А если что-то пойдёт не так, нам в неё зайти придётся. Понимаешь? И в первый раз это сделать лучше здесь, в спокойной и комфортабельной обстановке. Теперь ясно? Вот, можешь же нормально объясняться, когда хочешь, вздохнул я и шагнул на чёрную землю. В первую секунду показалось, что небо и земля поменялись местами. Потом пришло сознание, что это просто я упал, даже не поняв этого. Потом, потом я просто вырубился. Откуда-то издалека раздался смутно знакомый голос. Он чего-то требовал, сначала почти ласково, а затем всё более требовательной форме. Под конец мне не сильно прилетело по рёбра, и я смог открыть глаза. Ты что, Митис, вообще каши не ел с утра? Вставай, давай, ракообразная. Тащи свою задницу к нормальному кластеру, дохадяга. Поняв, что именно от меня хотят, я маленькими шажками на четвереньках добрался до зелёной травы и разлёгся уже на ней. Повернулся на спину, достал из-за пояса фляжку с живчиком, отхлёбнулся и плапо заинтересовался. Это что сейчас такое было? Чего меня вырубило? Первая встреча с чернотой. У всех так бывает. Подташнивает. Это тоже у всех. Ну ты прямо уникум метис. Ты чего выносливость вообще не качаешь, что ли? Лежал бы ты там и дальше не начнё я тебя термашить. Сколько у тебя на ней накопила, если небольшой секрет. Шестой уровень. Выдал я не в виде смысл скрывать. Ты действительно уникум метис. У 12-го всего шестой в выносливости. Нехорошо это. Кондинент такого не любит. Качай свободными единицами, если появятся, иначе долго не проживёшь. Выносливость она обрат, знаешь, как нужна. Ранили тебя, к примеру, а ты всё ещё огурцом встал и навалял супостату по самое не болуйся. У меня другой путь, отозвался я, тяжело подымаясь. Ну-ка, ну-ка, скрестив могучие руки на груди, шибер с интересом уставился на меня. Просвети-ка, что такого интересного мог удумать без пяти минут, придурок. И не надо обижаться, придурок в данном случае простая констатация факта. Тебе мозги только недавно включили, и не факт, что все. Ментальная сила мне нужна. Много надо, тогда сильнее стану. Еще мало нужна. Да ты не как второе умение сам открыл, охнул напарник. Ты прямо голова. Да. Беру все свои слова про придурка назад. Даже зад беру, благо это только слова. Я так понимаю, система на баф какой расщедрилась. Поделишься? По глазам вижу, что нет. Оно и правильно. Нефиг, это только твое. Только подумай вот на чем. Ноль помноженный на сто — это ноль. Не будет базы, не будет толку от бафа. Сечешь. Арифметику помню. Буркнул я. Тогда я за тебя спокоен. Расхохотался здоровяк, прыгая внутрь БТРа. Мы снова вернулись на холм и, не останавливаясь, покатились в противоположную сторону. Там доехали до черноты, развернулись и забрались на холм. Солнце клонилось к горизонту, и Шибер попросил взворганить ужин, а сам забросил внутрь десантного отсека. Ничего трудного и невыполнимого в просьбе напарника я не усмотрел. С базы вояк мы набрали приличное количество ирпов и были обеспечены едой чуть ли не на месяц вперед. Надо ли говорить, что ирпы были все сплошь офицерские? Разогрев рисовую кашу с мясом, я стал наблюдать за действиями напарника. Тот с каким-то веселым выражением лица собирал непонятного вида станину с длинной планкой поверху, направленной в небо под углом 45 градусов. «Это ты тоже вояк спер?» Спросил я, увидел в руках у Шибера небольшой БПЛА, что сразу вспёр. "Вот дал приказ мне выдали". Цепляя аппарат к планке, бодро отозвался здоровяк. "Так, а это куда?" Он с удивлением уставился на металлический кусок странной формы. "Ты разве не знаешь, что и как делать? Ты так бодро начал, я уже думал, что ты спец по таким аппаратам". "Я кузнец. Любая техника для меня как открытая книга". С гордостью отозвался Шиберн: "Я куда надо вставлять непонятный кусок? И даже полетит". Скептически поинтересовался я. "Ты задаёшь очень много ненужных вопросов", огрызнулся на парня, собирая части аппарата в одно целое. Закрепив полностью собранный беспилотник на штанине, он лебёдко натянул стартовый трос, залил топливо в бак, понажимал что-то на экране армейского планшета. "Порядок. Можно запускать". Видимо, для самого себя произнёс Шибер, после чего запустил мотор беспилотника. Щелчок отпускной скобы, и летательный аппарат под действием распрямляемого троса устремляется в небо. Встал на крыло, он бодро пошёл вверх, постепенно набирая высоту. Всё это время Шибер смотрел только на монитор, так и не взглянул на сам полёт. "Шостры", удовлетворённо кивнул на парник. А мы вообще для чего к югу ездили?" задал я волнующий меня вопрос. А как бы я расстояние до неё узнал? Карта этой местности у меня нет. Шибер на секунду оторвался от планшета и взглянул на меня. Наша птичка нафарширована электроникой, как индейка на День благодарения. И не дай системе моей подлететь к чертям. Всё, хана. Сломается. То, что людям там плохо, я знал, а вот про механизмы не слышал. Сгорит за полминуты вся электроника. На чертяте даже обычный двигатель дохнет за часы есть умельцы, которые умудряются по черновикам на машинах кататься, но там всё переделанное, ничего сложнее автопрома середины 20 века. Так, всё, не мешай, маршрут прокладывать буду. И шибер снова занялся планшетом. Пожав плечами, я вернулся к прерванному ужину. Минуты через 3 ко мне присоединился напарник и подробнее рассказал о возможностях данного вида беспилотников. Он мог видеть тепловые сигнатуры со значительного расстояния. Именно из-за этой специфики Шибер и взял его у вояк. Летать данный аппарат будет часов десять, что позволит нам выспаться, а заодно и заранее узнать о подходе стаи. «Ты первым ложись, а я пока подежурю», — внес предложение Шибер. «Рассветет рано, а часов через шесть. Вот с первыми лучами и разбужу тебя». Мы перепроверили оружие, спровадили дальше по дороге случайных цифр, покинувшую город, полюбовались очередным взрывом над городом, После чего я лёг спать. Завтрашний бой особо не трогал душу, будет и будет. Меня, если честно по-честному, вообще мало что волновало. Были, конечно, желания и кое-какие мысли по поводу того, куда я иду и что мне в конечном итоге надо. Только вот думать я о них буду после того, как решим вопрос с Зивертом. Увеличенное количество жизни давало некую свободу от переживаний, поэтому уснул я довольно быстро. А вот пробуждение выдалось не особо приятным. Еще во сне я почувствовал сквозняк, обдувающий позвоночник, и мгновенно проснувшись, скачил уже с оружием в руках. Спал я на лежаке возле открытого люка БТРа. Проснувшись, перекатился в сторону и только после этого вскочил на ноги, направив автомат в сторону угрозы. Утро было в самом разгаре. Возле горевшего костерка сидел странный мужик, а шибер приспокойненько спал прямо возле моего лежака. На прыв автоматно спокойно смотрящего на меня мужика, я подбежал к ши, беру и ткнул его ботинком под рёбра. Тот вздрогнул, сонный оглянулся и подорвался, вскакивая уже тоже хватаясь за автомат. "Уснул", сам себе не веря, пробормотал здоровяк, мотая головой, разгоняя сонный дурь. "Да вряд ли", произнёс я, не отрывая взгляда от так и сидевшего возле костра мужика. Хотя нет, не мужика. Теперь, внимательно присмотревшись, я понял, что ему на вид лет шестьдесят, не меньше. И это было странно, потому как магия континента откатывала многие годы назад. И встретить тут стариков среди иммунных было проблематично. А этот весь седой, с характерными морщинами, как на лбу, так и возле глаз, одетый в странную накидку, больше подходившую к грибникам, дед спокойно сидел и ждал, пока мы придем в себя. «Мужик, ты кто?» Первым задал вопрос Шибер. И это был правильный вопрос, потому как система ответа на этот вопрос не давала. Было видно, что это иммунный, и все. Вместо имени одни знаки вопроса, как и на всем остальном. Доброе утро. Поздоровался незнакомец с глубоким, сильным голосом, никак не подходившим пожилому человеку. Меня зовут Декан. Я тут сугубо по своим делам. Просто мимо проходил, заметил вас и решил поздороваться. Заодно и посмотреть. «Что вы за люди?» И, так и не убрав наведенный ствол автомата с декана, протянул шибер. «Посмотрел. И теперь хочу предложить вам одно выгодное дело. Для вас выгодное, ну и для меня тоже. Тебя не было с нами после перезагрузки. На всю пятнашку, только мы с метизом». «Не было», — кивнул декан. «Я пришел недавно, увидел огонек и решил подойти». «Ходок». Или просто в край прокачанный? И зачем меня вырубил?» Вопросы вылетали с Шибера пулеметной очередью. «Про свои секреты я умолчу. А то, что вы уснули, каюсь, моя вина. Континент — мир особый, и я привык не доверять первым попавшимся людям. Я вас проверил, пока вы спали, убедился, что вы люди неплохие, и теперь предлагаю вам сотрудничество». «Институт», — хмуро бросил Шибер, на что старик коротко кивнул рассказываю, что от тебя от нас надо. После кивка Декан напарник заметно расслабился и опустил автомат. Я последовал его примеру и подошёл к костру. Чтобы не терять времени, распаковал ещё один пакет с едой и принялся завтракать. Что бы ни сказал нам этот старик про движение стаи, это не остановит и встречать её лучше на сытый желудок. Моему примеру последовал и напарник. Там показал себе за спину Декан. Идёт не просто стая, а Ее ведет элита. Ну, естественно, элита, фыркнул Шибер. Там их даже с десяток будет, скорее всего. Обычных, да. Только вот не они ведут стаю. В стаю ведет монстр как минимум двухсотого уровня.